Подумать только, как я могла до такого дойти. Неужели никто не спасёт меня? Я предполагаю, что она подошла к вам с отборными покупками, достала кошелёк и сказала: "Не думала, что до такого может дойти. Почему меня никто не обслуживает?" Нет? Ну да что же, прямо некоторые люди Руперт убрал в карман одно пенсне и достал другое. Исторический допрос свидетеля обвинения адвокатом защиты продолжился. Давайте отвлечёмся от событий в магазине. Руперт сверился с лежащим перед ним листком бумаги, затем пронзил взглядом мистера Джобсона. Сколько раз вы были женаты, мистер Джобсон? Немало. Руперт был запнулся. а затем бросился в решающую атаку. — Смею предположить, что жена покинула вас. — Да. Это был рискованный ход. Он оправдал себя. Роберт подавил вздох облегчения. — Не будет ли вам угодно объяснить господам присяжным? — подчеркнуто вежливо спросил он. — Почему вас покинула жена? — Она умерла. — Более слабохарактерный человек... Не выдержал бы такого удара. Но железные нервы не подвели Руперта. «Именно так!» — воскликнул он. «И случилось это аккурат в тот вечер, когда вас за пьянство попросили заседание Хэмпстеттского парламентского общества. Не было этого! Неужели?» Постарайтесь вспомнить 24 апреля 1897 года. Что вы делали в тот вечер? Понятия не имею, ответил Джопсон после безуспешной попытки что-то вспомнить. В таком случае вы не можете поклясться, что вас не уводили заседания Хамстадта. Но я в нём не состоял. Руперт тут же ухватился за столь опрометчивое признание. — Что? — Вы сказали суду, что проживаете в Хэмстеде. А теперь говорить, что не состояли в Хэмстедском парламентском обществе. — Так-то вы понимаете патриотизм? — Я сказал, что жил в Хэкни. — Тогда в Хэкниском парламентском обществе. Я предполагаю, что за пьянство вас попросили... — Я не вхожу и в это общество. — Естественно! — торжествующий воскликнул Роперт. — Вас исключили из-за пьянства и никогда не входил. — Да ну! — Могу я тогда предположить, что вы предпочитаете проводить вечера в публичном доме? — Если вас... Это интересует, сердито сказал Джопсон. Я состою в шахматном клубе Хаакни и по вечерам обычно бываю там. Руперт удовлетворённо вздохнул и повернулся к присяжным. Господа, наконец-то мы услышали то, что хотели. Я не сомневался, что мы доберёмся до правды, несмотря на уловки мистера Джопсона. Он вновь взглянул на свидетеля. — А теперь, сэр, — сурово продолжал он, — вы уже сказали суду, что понятия не имеете, где и как провели вечер 24 апреля 1897 года, и я снова указываю вам, что для этого провала в памяти есть только одно слово. А доисняние вы пребывали в состоянии алкогольного опьянения в помещении шахматного клуба Хаакни можете вы поклясться что этого не было Неумолимая решимость баристера не останавливаться ни перед чем ради установления истины вызвала в зале восхищённый ропот Руперт подобрался и нацепил оба пенсна. — Ну что же, вас, сэр, — торопил он свидетеля, — господа присяжные ждут. Но ответил ему не Альберт Джобсон, а адвокат потерпевшей стороны. — Ваша честь! — и обратился он к судье, медленно поднимаясь из-за столика. — Для меня это полная неожиданность. — Да.